Балавин принял меня сперва сухо с той беспричинной неприязнью, которая часто встречается среди русских торговых людей. Амбар его в хлебных рядах выходил растворами прямо на мостовую. Приказчик провел меня по этому амбару куда-то в глубину, к стеклянной дверке, изнутри завешенной кумачным лоскутом, и несмело стукнул. «Входи!» — неприятно крикнул кто-то из-за двери. «Я вошел». И навстречу мне приподнялся из-за большого письменного стола человек неопределенных лет, одетый по-европейски, с очень чистым и как бы прозрачным желтоватым лицом, с белесыми волосами, аккуратно причесанными на прямой ряд, с желтыми тонкими усами и быстрым взглядом светло-зеленых глаз. «В чем дело?» — спросил он сухо и быстро. Я назвал себя... Поспешно и неловко вытащил из кармана в два маленьких мешочка с зерном и положил перед ним на стол. «Садитесь», — как-то вскользь сказал он, садя за стол и, не глядя на меня, стал развязывать эти мешочки. Развязав, он вынул горсточку одного зерна, подбросил его на ладони, потер в пальцах и понюхал, потом сделал то же самое и с другим. «Сколько всего?» — спросил он невнимательно. «Сколько — То есть четвертей? — спросил я. — Да не вагонов же, — сказал он насмешливо. Я вспыхнул, но он не дал мне ответить. Впрочем, это не суть важно. Цены сейчас слабы, вы их, небось, сами знаете. И, назвав свою цену, предложил привозить хлеб хоть завтра. — Я на эту цену согласен, — сказал я краснея. — Можно получить задаток. Он молча вынул из бокового кармана бумажник подал мне сторублевую бумажку и привычным, очень точным жестом снова спрятал его. «Прикажете расписку?» — спросил я, краснее и еще более от неловкого наслаждения своей взрослостью и деловитостью. Он усмехнулся, ответил, что «Слава Богу, Александр Сергеевич Арсеньев достаточно всем известен, и, как бы желая дать мне понять, что деловой разговор окончен», Раскрыл лежавший на столе серебряный портсигар и протянул его мне. «Благодарю вас, я не курю», — сказал я. Он закурил и опять как-то вскользь спросил, — «Это вы стихи?» Я взглянул на него с чрезвычайным изумлением, но он опять не дал мне ответить. «Не удивляйтесь, что я и такими делами интересуюсь», — сказал он с усмешкой. Я ведь, с позволения сказать, тоже поэт. Даже когда-то книжку выпустил. Теперь, понятно, Лиру оставил в покое, не до неё Да и таланту оказалось мало. Пишу только корреспонденции, как, может быть, слыхали. Но интересоваться литературой продолжаю. Выписываю много газет и журналов. Это, если не ошибаюсь, первый ваш дебют в толстом журнале». Позвольте от души пожелать вам успеха и посоветовать не монкировать собой. — То есть как? — спросил я, пораженный столь неожиданным оборотом этого делового свидания. — А так, что вам очень крепко надо подумать о своем будущем. Вы меня простите, для занятий литературой нужны и средства к жизни, и большое образование, а что ж у вас есть... Вот вспоминаю себя без ложной скромности, скажу. Мало я был неглуп, и еще мальчишкой видел столько, сколько, дай бог, любому туристу. А что я писал? Вспоминать стыдно. Родился я в глуши степной, в простой и душной хате, где вместо мебели резной качались о палате. Позвольте спросить, что за болту списал это? Во-первых, фальшь. Ни в какой степной хате я не рожался. Родился в городе. Во-вторых, сравнивать палати с какой-то резной мебелью вверх глупости. И, в-третьих, палати никогда не качаются. И разве я всего этого не знал? Прекрасно знал. Но не говорить этого вздору не мог, потому что был не развит, не культурен развиваться не имел возможности в силу бедности. «Мое почтение!» — сказал он, вдруг подымаясь, протягивая мне руку, крепко пожимая мою и пристально глядя мне в глаза. «Пусть я послужу вам поводом для серьезных размышлений о себе. Сидеть сиднем в деревне, не видать жизни, Пописывать и почитывать спустя рукава, карьера не блестящая. А у вас заметен хороший талант, и впечатление вы производите, простите за откровенность, очень приятные. И вдруг опять стал сух и серьезен. До свидания. Опять как-то невнимательно сказал он, кивком головы отпуская меня и снова садя за свой стол. «Прошу передать поклон вашему батюшке». Так неожиданно получил я еще одно подтверждение своим тайным замыслом покинуть Батурина.